Глава 23 Прошёл всего год. Всего год назад в замёрзшем лесу, блуждая среди снежного лабиринта и обледенелых деревьев, я убила Фейри. Убила, не испытывая к нему ничего, кроме глубокой ненависти. Изумрудно-зелёная крыша отцовского особняка и зимой была не менее красивой, чем летом. А вот мраморные стены, казавшиеся тогда прохладными, теперь на фоне снежного покрывала наоборот, воспринимались тёплыми. Окна, двери и фонарные столбы украшали ветви астролиста и вечно зелёных кустарников. Единственные украшения, которые признавали люди. После войны они отвергли и запретили все праздники, ибо те напоминали им о бессмертных хозяевах. Три месяца общения с Амарантой разрушили меня. Но я и сейчас не могла представить, что способны сделать тысячи лет, проведённые рядом с такими, как она — Какие шрамы оставить в душах смертных людей и в укладе их жизни? В душах моих, пусть бывших, соплеменников. Капюшон моего плаща почти скрывал лицо. Руки я держала в карманах с меховой подкладкой. Я стояла на крыльце особняка перед двустворчатыми дверями и ждала. Шнурок звонка ещё раскачивался, а звон колокольчика только что стих в недрах дома. У меня за спиной замерли трое моих спутников, Магический покров, наброшенный Ризом, делал их невидимыми для смертных глаз. Я сумела их убедить, сказав, что поначалу мне лучше встретиться с родными одной. Я дрожала от холода, вспоминая мягкую зиму в е л а р и с а И почему там, на далёком севере, теплее, чем здесь? Впрочем, в п р и т я н и и всё странное. Возможно, ещё до стены магия свободно распространялась по всему острову и сглаживала различия во временах года. Дверь приоткрылась. На пороге стояла толстенькая улыбчивая домоправительница, госпожа Ларена. Я помнила её по прошлому визиту. Уставившись на меня близорукими глазками, она спросила, «Что вам?» и застыла с открытым ртом, узнав меня. Капюшон скрывал и диадему, и заострённые уши, однако не мог скрыть свечение и н е д о с я г а е м о й для смертных способности неподвижно застывать на месте. Дверь так и осталась слегка приоткрытой. «Я приехала навестить родных», — сдавленно произнесла я. «Ваш... ваш отец уехал по делам, а ваши сёстры...» Домоправительница снова замолчала. Она стояла, не зная, как ей поступить. Она догадалась. Каким-то чутьём поняла, что-то здесь не так. Что-то со мною не так. Госпожа л а р е н а беспокойно выглянула за порог. Ни карета, ни даже верховой лошади. Более того... Никаких следов возле крыльца. Круглое лицо домоправительницы побледнело. Я отругала себя за забывчивость. «Госпожа Ларена, к нам кто-то пришел?» «Элайна». От ее голоса у меня в душе что-то надломилось. Милая, добрая, приветливая Элайна, не затронутая миром притяния и даже не догадывающаяся, что успела натворить ее младшая сестра и в кого превратиться. Я попятилась. Я не могла. Не имела права вторгаться в их мир, в их жизнь. Не дождавшись ответа, Элайна подбежала к двери и теперь смотрела поверх круглого плеча госпожи Ларены. Да чего же она красивая? Из нас троих Элайна всегда была самой красивой, нежной и прекрасной, как летнее утро. Элайна ничуть не изменилась. Такой я запомнила ее, уезжая отсюда в прошлый раз. Такой я вспоминала ее, томясь в застенках п о д г о р ь я Тогда я постоянно твердила себе — Если проиграю, если Амаранта ворвётся за стену, следующей жертвой станет Элайна. Следующей жертвой она может стать и в том случае, если правитель сонного королевства разрушит стену. Если я не сумею отыскать обе половины книги дуновений. Золотисто-каштановые волосы Элайны стали ещё длиннее. На кремовых щеках играл румянец. При виде меня её сочные к а р и е глаза широко распахнулись. В следующее мгновение они наполнились слезами — и солёные ручейки беззвучно покатились по румяным щекам. Госпожа Ларена не собиралась сдавать позиций. Любой мой вздох, который ей покажется подозрительным, и она захлопнет дверь перед самым моим носом. Элайна прикрыла рот, наверное, боясь вскрикнуть. Её тело сотрясалось от рыданий. «Здравствуй, Элайна», — хрипло произнесла я. Со стороны лестницы послышались шаги, а затем знакомый властный голос. «Госпожа л а р е н а приготовьте нам чаю и подайте в гостиную». Домоправительница обернулась к лестнице, затем поглядела на Элайну и снова на меня. Я была для неё призраком, возникшим посреди снега. Похоже, эта женщина не из робкого десятка. Она бросила на меня угрожающий взгляд, говорящий, «Вот только попробуй причинить зло сёстрам», и ушла внутрь, оставив меня наедине с плачущей Элайной. Я сама открыла дверь, переступила порог и, чуть запрокинув голову, посмотрела на лестницу. Несто стояло, вцепившись одной рукой в перила и глядело на меня так, словно я и впрямь была призраком. Дом тоже ничуть не изменился, однако теперь я видела его иными глазами. Он казался мне слишком новым. Наверное, он таким и был, если сравнивать его с древними домами Риза в в е л а р и с е И здешний уют воспринимался каким-то... показным. Но не это сейчас будоражило мои мысли. Я сидела в гостиной перед большим очагом с мраморной отделкой, протянув руки к огню. Я не торопилась откидывать капюшон, поскольку чувствовала себя волчицей, которую мои сёстры пустили к себе в дом. А может, я для них действительно была призраком. Сама же я чувствовала, что стала слишком большой для этих комнат и этой хрупкой смертной жизни. Слишком дикой, запятнанной и... могущественной. И теперь я намеревалась навсегда изменить ход жизни моих родных. Где сейчас Рис, Кассен и Азриэль, я не представляла. Возможно, в этой же гостиной скрываются за магическим покровом, а может, остались снаружи. Я бы ничуть не удивилась, если бы они устроили облёт окрестностей, навестив деревню мою прежнюю ветхую хижину. Возможно, они добрались и до лесов, где когда-то я охотилась. Несто повзрослело. Не внешне. В её сурово красивом лице ничего не изменилось. Изменились выражения глаз и манера держаться. Сёстры расположились напротив меня на диванчике. Они смотрели и ждали. «Где отец?» — спросила я. Это был самый невинный вопрос, который я могла задать. «В н е в е ответила Неста, назвав крупнейший город на континенте. Туда съехались торговцы со всех уголков. «Обсуждают дела и попутно совещаются по поводу угрозы, которую можно ожидать от стены. Не удивлюсь, если ты приехала с той же целью — предупредить нас». Ни одного тёплого слова. Она даже не обрадовалась тому, что я жива и здорова. В этом место о с т а л а с ь в е р н а себе. Элайна поднесла к губам чашку и, прежде чем отпить, сказала. «Фейра, мы не знаем, что привело тебя сюда на этот раз, но мы счастливы видеть тебя живой. Мы уж думали, что ты...» Не дав ей договорить, я откинула капюшон. Чашка Элайны с лязгом опустилась на блюдце. Сестра увидела мои изменившиеся уши, мои удлинившиеся руки. Наконец, моё изменившееся лицо. Лицо Фейки. «Да, я была мертва», — сказала я, не слишком подбирая слова. «Меня бы и сейчас не было, если бы меня не... воскресели. Если хотите, вас создали заново». Элайна дрожащими руками поставила чашку с блюдцем на низкий столик, расплескав недопитый чай. Несто продолжало смотреть только на меня. Она слегка подалась вперёд, словно намеревалась в случае чего заслонить с о б о й Элайну. От меня. «У меня к вам серьёзный разговор», — сказала я. «Выслушайте внимательно». Сёстры смотрели, округлив глаза. Но главное, они были готовы меня слушать. Я рассказала им свою историю, частично опуская подробности, которые и сейчас отзывались ужасом в моей душе. Рассказала о Подгорье, об испытаниях, об Амаранте. Потом я рассказала, как умирала и как меня воскрешали. Труднее было рассказывать о событиях последних месяцев. О них я поведала только то, что сёстрам действительно требовалось знать. Затем я сообщила об угрозе, исходящей от сонного королевства. Я подробно объяснила Несте и Элайне, для каких целей мне нужен их дом и что требуется от них самих. Вкратце рассказала о роли фейцев, пока не называя имён. Сёстры ни разу меня не перебили, не задали ни одного вопроса. Они молча слушали, всё так же сидя с широко распахнутыми глазами. Первой заговорила Элайна. «Значит, тебе нужно, чтобы здесь собрались фейцы и...» королевы, п р а в я щ е й континентами. Я медленно кивнула. «Ищи себе другое место», — заявила Неста. Я повернулась к ней, готовая к схватке и желающая этой схватки. «Ищи себе другое место», — повторила она, выпрямляясь. «Я не желаю никого из них видеть в моем доме и рядом с Алайной. н е с т о послушай меня. Мне больше некуда идти и некому обратиться». Иначе очень скоро я превращусь в дичь, за которой начнется охота. Желающих распять мне найдется предостаточно. — А о нас-то и подумала? — с вызовом спросила Неста. — Если люди узнают, что мы якшаемся с фейцами, да они сразу поставят нас на одну доску с детьми благословенных. Все наше положение, все влияние, которого мы добились, исчезнет в одночасье. Я уже не говорю о свадьбе Лайны. — О свадьбе? — удивилась я. «Странно, но я не заметила на пальце сестры жемчужного или бриллиантового кольца, которое обычно дарят девушкам в знак помолвки. В свете пламени очага поблескивало другое кольцо, простое, металлическое». Побледневшая Лайна тоже смотрела на свое кольцо. «Через пять месяцев она выйдет замуж за сына местного землевладельца», — пояснила Неста. «Отет ее жениха очень влиятельный человек. К тому же всю жизнь он неутомимо охотился на вашу породу», когда они пересекали стену. Вашу породу. «А потому никаких встреч здесь не будет», заявила Неста, и ее плечи застыли, словно каменные. «И фейцев в этом доме тоже не будет». «Последнее и меня касается?» — тихо спросила я. Молчание Неста говорила само за себя. «Но тут очнулась, Алайна. Неста, послушай». Наша старшая сестра медленно с неохотой повернулась к ней. Несто. Элайна не знала, куда деть мешающие руки. «Если... если мы не поможем ф е е р е никакой свадьбы не будет. Даже крепостные стены господина Нолана и его солдаты не спасут меня от... них». Место даже не шевельнулось. «Мы всё сделаем в тайне», — продолжала напирать Элайна. «Слуг отошлём, близится весна, и они будут только рады отдохнуть дома. Если ф е е р е нужно проводить встречи в нашем доме, пусть только заранее предупредит, и мы найдём предлог, чтобы отослать слуг». Скажем, что решили поощрить их за верную службу. Хотя всё равно раньше л и э т о не вернётся, никто и не узнает». Рука Элэйны коснулась колена Несты. На пурпурном платье старшей сестры её кремово-белая рука казалась островком среди бурного моря. Феера годами заботилась о нас. «Отдавала, отдавала, забывая о себе. Давай поможем ей и другим тоже». У меня сдавило горло и жгло в глазах. Неста продолжала глядеть на металлическое кольцо Элайны. Странный подарок жениха. Я вспомнила, что когда-то мечтала выдать сестер замуж и наслаждаться спокойной жизнью вдвоем с отцом. Похоже, Элайна всерьез мечтала о замужестве. Ради своего счастья она бы тоже могла сказать мне «нет». Однако средняя сестра оказалась проницательнее старшей. Пусть и не умом, а интуицией, Элайна понимала — Её мечты могут разлететься в прах, если она не прислушается к моим словам. Глаза Несты снова уперлись в меня. «Другого пути нет», — сказала я. «Завтра мы отошлём слуг», — слегка кивнула Неста. «Сегодня», — возразила я, — «нам нельзя терять время. Прикажи им покинуть дом сегодня». «Этим займусь я», — объявила э л е й н а Она встала и, расправив плечи, с изяществом Лани выпорхнула из гостиной. «Как, по-твоему, сын этого господина Нолана достойная партия для Элайны?» — спросила я Несту. Она считает, что да, Элайна любит этого парня, а он ее. Я же спросила твое мнение. Глаза Несты, такие же, как мои, как глаза нашей матери, смотрели холодно. Его отец окружил поместье высоченной каменной стеной, выше самых высоких деревьев, что растут вокруг. Ее даже птицы сторонятся. По-моему, это похоже на тюрьму. «Ты э л а й н и это говорила?» «Нет. г а р а с а н ее жених, приятный парень, добрый, отзывчивый. А вот его папаша мне не нравится. Тому совершенно наплевать, какая будет у него невестка. Главное — богатая приданная. Денежки он намеревается пустить на поход против ф е й ц е в Однако Нолан уже стар и слаб здоровьем. Долго не протянет». «Будем надеяться», сказала я. Несто пожала плечами, затем спросила. «А твой верховный правитель?» «Ты прошла через всё это...» Она указала на мои уши, на изменившееся тело. «И что же я радости в твоих глазах не вижу?» Мне стало не по себе. Несто всегда знало, куда ударить. Здешний правитель построил стену, чтобы отгородиться от фейцев. А мой верховный правитель хотел меня отгородить от мира. Я оказалась в клетке. «Ты что, серьёзно? Он же летом позволил тебе приехать сюда!» Это был его отчаянный шаг, чтобы меня спасти, уберечь от амаранты. Мне думается, то, что случилось в подгоре с ним, с нами, его сломало. Возможно, больше, чем меня, подумала я. У него возникла навязчивая идея защитить меня от всего, защитить любой ценой, даже ценой моего душевного спокойствия. Наверное, он хотел преодолеть свой страх, но не смог. Страх его не отпускал. Говоря с Нестой, я вдруг поняла, что тоже освободилась далеко не ото всех своих страхов. Мне е щ у разбираться и разбираться с окружающей жизнью. И с собой тоже. И ты нашла себе новое окружение, новый двор. Неста не спрашивала, она утверждала. «А ты бы хотела с ними познакомиться?» — спросила я.